Глава восьмая «Думаю, нужно сообщить об этом королю», — отец нервно рассказывал по комнате. «И что мы ему скажем?» — спросил я. «Убили Димура, а он нам рассказал, что пришло и скоро снова нападут на королевство, но мы не знаем, на какие именно». Димура я убил сразу же после допроса. Теперь на одного врага стало меньше, что радовало. Щидить не собирался, не идиот». Перед страхом полного исчезновения он обещал, что уйдет и больше никогда не вернется. Но неизвестно, как бы обстояли дела на самом деле. Один раз он уже мог убить всю мою семью. Больше допускать подобного не хотелось. Врагов нужно убивать, а не корчить из себя благородного человека, верящего на слово. Можно было привязать его к себе, но это тоже опасно. Мало ли какие у него имеются возможности. Вдруг схитрит и обойдет заклинание». «А у нас такого не было», — неожиданно заявил барон Малик. «Один из моих призраков». Я уже по привычке сразу же проговаривал вслух сказанное им. «Чего не было?» — не понял отец. «Просто открылись порталы, и оттуда повалила эта шваль. Не вселялись они в дворян. Просто пришли, и все», — пояснил мой помощник. «Сходу захватили одно королевство и сразу начали устраивать набеги на другие. Мы объединились и вырезали всех захватчиков». — Почти всех, — замялся он. Думали, что победили, но эти твари нанесли магический удар и уничтожили наше королевство. — Нет, сын, ты не прав, — проворчал отец. — Все же нужно предупредить, а дальше пусть сами решают. — Сам поедешь? — спросил я. — Ты тоже собирайся и семью возьмем. Обещали же родне заехать. Чем не повод? Осталось только выругаться и все. Потому что ехать я никуда не планировал, у меня имеются дела намного интереснее. Впрочем, у короля могут появиться ко мне вопросы, все же это я беседовала с Димуром, а не мой отец. Больше всего отъезду в столицу порадовалась моя ученица. Не из-за того, что ей очень хотелось побывать в большом городе, просто мы с ней вместе начали заниматься магией, разумеется, не весь день. «Во время обучения у меня была проблема. Не с кем было тренироваться в магических дуэлях. Вот сейчас мы это дело исправили. Меня атаковала Белла, но я за нее опасался. Все же у меня имелся магический щит, а у нее нет. Вот и осторожничал. В остальное время по-прежнему изучал заклинания. Хотелось бы создавать артефакты, а не кататься по приемам». Бласо, столица нашего королевства, уже оправилась от боев и полностью восстановилась. В отличие от многих деревень и небольших городков поблизости, в которых еще полным ходом шло строительство. Не успели люди все заново отстроить. Видно, финансирование было не сильно большим, или дворяне предпочли присвоить деньги себе. Само собой, сходу во дворец короля мы со своим отцом не отправились. Тут не все так просто, нас бы еще на воротах завернули». Сначала написали в канцелярию прошение, мол, так и так, граф хочет олицезреть его императорское величество по очень важному делу. Учитывая, что мы впервые попросились на аудиенцию, была надежда, что неделями нам тут торчать не придется. Так и получилось. Нас пригласили во дворец короля на второй день после прибытия. Меня тоже пропустили без проблем. А самое главное, в кабинете короля был он, один из его советников и знакомый нам граф, руководитель тайной канцелярии. «Что у вас случилось?» — спросил монарх после положенных приветствий. «Ваше королевское величество!» — начал мой отец. «Мы договорились, что говорить будет он, а я помалкивать, если не спросят. Дело в том, что когда мой сын, прямой наследник, жил в империи, он столкнулся с Димуром...» И убил его. «Мне это известно», — нетерпеливо поторопил король. «Теперь он прибыл к вам, и нужна моя защита?» «Нет, ваше королевское величество. Мой сын его снова убил, и теперь уже окончательно. Дело в том, что перед смертью он сказал, что скоро в наш мир случится вторжение, которое уже случалось раньше, но начнется оно не с нашего королевства, а где-то в другом месте». «Мы посчитали нужным вас об этом предупредить». Димур сказал, что дело рук их даже недавняя война, которая они затевают повсеместно, чтобы ослабить человечество. Как же глупо звучит это заявление. Говорил же, не стоит с такой информацией к королю ехать, но отец был непреклонен. «Недавняя война, дело рук храмовников, в этом мы точно уверены», — высказался глава тайной канцелярии. «Все проверено множество раз». «Что нам сообщил Демур, то я и передаю», — заметил отец. «От тебя ничего не придумываю». «Может быть, он вам просто соврал», — предположил король. «Ваше королевское величество, я его допрашивал, когда он уже был убит. Точнее, я допрашивал его душу. Она просто не могла мне соврать». На самом деле, когда отец сообщил о том, что мы узнали, лицо главы тайной канцелярии изменилось, Помрачнело, что ли? Такое ощущение, что для него сказанное было не совсем новостью. «Маркус, посмотрел на меня король? Наверное, из всего нашего королевства ты единственный, кто сталкивался с Димуром лично. Как считаешь, с ними можно договориться?» «Я сталкивался всего с одним Димуром», — вздохнул я. «Не могу ничего сказать про других». «Зная только, что когда они проиграли войну, то просто уничтожили королевство, с которыми воевали. Не знаю, может быть, на то была веская причина, а может, просто захотели таким образом отомстить за свое поражение. Тот, которого я убил из павшего рода, он и сам вначале хотел со мной договориться, предлагал пойти под его руку». «Вот как?» — удивился король. «То есть он пришел в ваш дом и стал требовать, чтобы вы предали свой народ?» «Да», — кивнул я, — «уверял меня, что скоро будет нападение что вместе мы можем найти себе более достойное место в новом мире. Вы же знаете, как они умеют захватывать тела людей». Так вот, он сообщил, что некоторые дворяне из других королевств уже под их контролем. «А можно как-то выяснить, кто именно?» — тут же задал вопрос король. «Не знаю», — ответил я. Дело в том, что под контроль взяли высокородных дворян, но и тут тоже не все так просто. Чтобы вселиться в человека и взять его под контроль, нужно соблюсти целый ряд условий. Например, человек обязательно должен быть одаренным. Думаю, если кого-то и смогли взять под контроль, то это будет одаренный юноша или девушка из знатного рода. Поведение этих людей наверняка изменится. Теперь это совсем другие люди. После этих слов монарх уже без всякой скрытности переглянулся с головой тайной канцелярии. Они оба помрачнели. Само собой, из-за чего это произошло, я не знал, но им явно что-то известно. К сожалению, это не те люди, которых можно о чем-то расспрашивать. «Мне известно, что один из твоих слуг был участником давней войны с Димурами. сообщил мне король. «Это на самом деле так?» «Да, ваше королевское величество», — кивнул я. И что он по этому поводу говорит? Для них пришлые тоже были в новинку, но отбиться смогли. Одно королевство они все же захватили, остальные с большими потерями объединились и выбили врага. Свои государства при этом спасти не смогли. Насколько мне известно, раньше маги были сильнее, недовольно сказал глава канцелярии. Ага, позволил я себе усмехнуться. Димур говорил то же самое, только на моих глазах подох два раза. «В них слишком много гонора, не так они и страшны, как пытаются себя представить. Хотя как-то ведь смогли уничтожить королевство. Даже не представляю, какая у магов должна быть мощь, чтобы сотворить подобное, и были ли это маги. Расспросив нас еще немного, король даже соизволил позвать на обед, где уже обсуждались совсем другие вопросы, собралось человека десять придворных. Перед тем, как распрощаться, он приказал нам не говорить об этом лишнего». «Еще от одной войны не отошли, а тут новое на носу». Впрочем, приказ немного запоздал. Нашему родичу, отцу моей супруги, отец уже рассказал, зачем прибыл к королю. «Жаль, что у нас не совсем дружеские отношения с главой тайной канцелярии. Не помешало бы узнать, что им известно, а так лучше не соваться. Наше дело предупредить. Мы предупредили». Неделю гостили у графа в столице, после чего, сославшись на кучу дел, отправились домой. Не только я заметил, что королю что-то известно. Отец тоже оказался наблюдательным и решил это со мной обсудить. Даже приказал одному из охранников освободить лошадь, чтобы была возможность поговорить с глазу на глаз. Но «Ну, что делать будем?» – спросил у меня отец. «Король явно что-то знает, но нам не говорит». «Не знаю», – пожал я плечами. «Будем пока к войне готовиться. Больше мы сделать ничего не можем». «Не в наших землях эти твари появятся. Вдруг все обойдется?» «Благодаря тому, что у димуров есть возможность вселяться в тела других людей, они и живут намного дольше. Поэтому для него война начнется скоро. А может, они только лет через двадцать планируют напасть, если вообще планируют?» «В любом случае лучше готовиться», — проворчал отец. «Как твои успехи с усилением доспехов и оружия?» «Пока только нож усилил», — пожал я плечами. «А потом мы отправились в столицу». «Ты уж постарайся. Нам хорошая броня нужна, хотя бы ветеранам. Видишь, как дела оборачиваются. Нужно быть ко всему готовым. Может, увеличить дружину?» «Можно, но только свою личную. Они баронские, иначе они голодать начнут», — усмехнулся я. «Наши воины, за редким исключением, почему-то совсем перестали тренироваться, как будто их для красоты держат». «Это да», — нахмурился отец. Распустились после войны, сволочи. Это не порядок. Нормальных воинов брать негде, а ветераны уже устали воевать, просят отпустить. И ведь не откажешь, а куда мне этих стариков девать? Боронство всем не дашь, да и с этой службой дома не посидишь. А ты не хочешь военную школу открыть? Спросил я. Деньги у нас есть, сейчас будущие войны вообще как тренируются? Как это военную школу? Не понял отец. «Всех своих сопляков отцы тренируют, а дворяне, если сами не могут, нанимают людей». «Вот и я про то же. А надо собрать отряд хороших рубак, лучников, арбалетчиков. Набрать детей и с детства начинать их тренировать, а не как сейчас, кто во что гораст. Сам же недавно говорил, что хороших воинов нет, вот и будем тренировать, как нам нужно. Согласен, результат придется ждать долго, но он точно будет». Отцу идея понравилась, только он думал, что детей придется набирать силы и просто так их не отдадут, но он ошибся. Едва об этом прошел вслух, особенно о том, что все дети будут питаться и одеваться за счет графства, желающих стало хоть отбавляй. Многодетные семьи и многие другие были рады избавиться от лишних ртов, хоть и отдавали самых младших, которые только что научились работать. Впрочем, нам это было на руку, по крайней мере те воины, которых отец назначил наставниками, говорили именно так. Я хотел, чтобы их еще и грамоте обучали, но тут не нашел понимания у отца. Он посмотрел на меня, как на идиота, мол, зачем простым крестьянам нужна грамота. Видно, граф уже позабыл о том, что когда-то давно сам был простолюдином. Он же грамоте обучился, его отец на этом настоял, и ведь не зря, пригодилось». Зато Мальта, наша храмовница, вдохновилась этой идеей. Она была грамотная и сама взялась обучать детей. Занятия проводила прямо в храме Кирота. Люди приходили туда уже без какой-либо боязни, принося всевозможные подношения, на которых она могла их прокормить. Но почему-то она набирала себе в основном девочек. «Я в эти дела не лез. У меня своих хватало, и своей магической комнаты почти не вылезал». Спустя 10 дней после возвращения от короля я смог сделать первый доспех, такой же крепкий, как мы нашли в гиблых землях. Само собой сразу сообщил об этом отцу, и он тут же вознамерился проверить, что у меня вышло. Нагрудник били мечом, кололи копьем и даже стреляли в него из арбалета. Результат порадовал. Тут же мне было приказано сделать как можно больше подобных доспехов. Он решил и на этом заработать. Захотел нанять хороших мастеров, чтобы на продажу делали красивые доспехи. Я подобному предложению возмутился. Вполне вероятно, что у нас совсем скоро война. А отец только и думает о том, как бы ему казну пополнить. Хотя доход и так был замечательный. В общем, после недолгих споров, он все же согласился на то, что сначала в такие доспехи нужно облачить всех ветеранов. Умелых и бывалых воинов. Не у всех такие были. Правда, вояки были предупреждены, что дарить им подобные доспехи никто не собирается, и когда они уйдут на покой, их нужно вернуть. К сожалению, Димур не сказал, на какое королевство нападут его земляки. Поэтому отец довольно часто зазывал в гости купцов. У нас относительно большой город, торговля шла бойко, сюда приезжали не только местные купцы. Ничего подозрительного первое время от них не узнавали. Где-то гремели войны, восставали крестьяне, все как обычно. Радовало, что храмовников основательно прижали. Конечно, храмы не исчезли, но у большинства наших соседей служители почти перестали участвовать в политической жизни страны. Но сдавать свои позиции они не хотели. В одном из государств, которое совсем недавно с нами воевало, пытались поднять народ на бунт под лозунгом, что если сейчас не избавиться от властей, то боги отвернутся от всех». В результате от хромовников избавились, дворяне подобных высказываний не оценили, с этой стороны удара можно было не ожидать. Первые тревожные признаки надвигающейся беды нам принесли не купцы, а высокородные дворяне. Разумеется, приезжать к нам и докладывать о том, что происходит, никто не собирался. Просто стали появляться больные, которых не могли вылечить даже лучшие маги королевства. Сначала несколько, а потом ко мне за помощью ехало все больше и больше людей. Я не сразу обратил внимание на то, что заклинания, с помощью которых можно лечить недуг, убивающий дворян, были в книге одними из последних. Лич, у которого я забрал в качестве трофея самую ценную книгу, был явно из этого мира, но, видимо, он умудрился разговорить одного из пришлых магов, который передал ему свои ценные знания». Почти у всех дворян была одна и та же болезнь, а скорее проклятие. Я мог его убрать, но и наложить тоже. Само собой, для тайной канцелярии подобное не могло остаться незамеченным. Как-то даже не подозревал, что меня могут обвинить в том, что таким подлым образом я пытаюсь заработать на дворянах, сначала наложив проклятие, а потом за большие деньги его снимать». Напрямую меня никто не обвинял, но ко мне прибыл глава тайной канцелярии. С ним у меня состоялся долгий и очень неприятный разговор. Его немного удивляло то, что кроме меня с недугом никто справиться не может. Возможно, против меня ополчились высокородные, но тут начали поступать вести о таких же зараженных из других королевства. Проклятие было незаразным, а я постоянно находился в своих землях. Иностранцев я точно не мог проклясть. По всей видимости, кто-то очень настойчиво пытался снизить поголовье дворян. Причем старались убить именно тех, кто имел серьезное влияние в государстве. Позже ко мне начали приезжать иностранцы, откуда-то пронюхав, что здесь им могут помочь. Граф вообще настаивал на том, чтобы я перебрался в столицу, так как некоторых просто не успевали довозить до нашей глуши. Нам пришлось отправить к королю гонца, сам я ехать не пожелал. «Да я отец тоже. У него других дел хватало. Малик, мой невидимый слуга, неожиданно вспомнил, что в его королевстве перед самым нашествием происходило то же самое. Не мог раньше сказать. Паразиты такие. Именно с этой новостью гонца и отправили к королю. Пусть предупредит монарха. Авось до главы государства наконец-то дойдет, что не стоит сейчас подпускать к себе незнакомых людей» даже послов из соседних государств, если не хочет, чтобы и на него наложили проклятие.